Выполнимы ли эти пожелания? Даже если не принимать во внимание техническую сложность такой революционной задачи, в наших нынешних условиях очищение законодательства от щелей, связывающих чиновника с активами, есть не эволюция, но революция, возникают сомнения в том, соответствует ли желанная антибюрократическая административная революция сущности российской модели управления. Ведь русское государство всегда предъявляло непомерные требования не только к своим подданным, но и к себе самому. Совышенный уровень государственных притязаний всегда был главным мотором развития России. Впервые мир узнал об этом явлении, когда Иван Грозный провозгласил себя царем, то есть цезарем, преемником византийских императоров, а Москву — Третьим Римом. Разумеется, у Ивана Грозного были некоторые основания для подобной «исторической наглости», в кавычках. С падением Константинополя московский государь оказался единственным независимым правителем православного мира, если не считать Грузии, которая с московской позиции представляла скорее легендарным царством, нежели географической или политической реальностью. В условиях средневековой идеологии, когда только за носителями истинной веры признавалось право на истинное бытие, другие народы оказывались как бы несуществующими. Таким образом, глава московского государства оказывался на языке этих понятий властелином всего мира. Женитьба Ивана III на Софье Палеолог, которая передала своему супругу и потомству права на корону византийских императоров лишь добавила юридическую санкцию к действительному положению дел. Периферийное во всех отношениях государство, малонаселенное, неразвитое, неокультуренное, самозванно провозгласило себя сверхдержавой и стало изо всех сил добиваться притворения лозунга «в жизнь». Соседние монархи, в частности, польский король Стефан Батори и крымский хан, поначалу пытались обратить внимание царя на несоответствие между заявленным статусом и реальными возможностями русского государства. Потом окружающие привыкли к непомерным амбициям Москвы, а через пару столетий Россия действительно превратилась в сверхдержаву. Сейчас трудно сказать, кто именно из великих князей московских положил начало традиции завышенных государственных притязаний, так как подобный подход был не изобретением отдельных лиц, а вытекал из сущности горизонтального порядка наследования. При горизонтальном наследовании по смерти князя его удел наследовал не сын, а старший из оставшихся братьев, и вся цепочка родственных княжений автоматически сдвигалась на одно звено. Каждый из князей-родственников менял свой удел на чуть лучший. Так же, как двигалась квартирная очередь на советском предприятии, новосел освобождал двухкомнатную квартиру и получал трехкомнатную. В его двухкомнатную вселялся очередник из однокомнатной, Освободившуюся однокомнатную отдавали квартиросъемщику комнаты в коммуналке, и эту комнату занимал жилец заводского общежития, чью койку теперь занимал ранее бесквартирный работник того же предприятия. Поэтому теоретически при удачном раскладе рождений и смертей каждый член княжеского рода был вправе претендовать на самый важный удел – Любая территория, где когда-либо княжил кто-то из родственников, рассматривалась как владение своего рода, а значит, как потенциально свое собственное владение. Исходя из этой логики, Дмитрий Донской первым стал на ту точку зрения, что Москва является наследницей Владимира, — писал академик Лихачев. «Эта идея властно заявлена им в договоре с Тверским князем и в духовной, в которой он завещает Владимирское княжение как свою вотчину.